Глава 6 «Что-то это не похоже на большую охоту», — проворчал пацан, который уже раз за это утро. «Я ещё ни разу в своей жизни не охотился на камни». «Сколько раз тебе говорить «заткнись и собирай», только нужные. Ты вообще уверен, что элементали именно эти камни жрут?» «Я здесь с рождения живу, конечно, я уверен». На это заявление я только головой покачал. Говорить пацану, что его только два дня, как включили, не хотелось. Впрочем, до начала релиза они должны были пройти тестирование. Может, у них изначально вложено знание об окружающем мире. Я ещё несколько раз ударил топором по бревну, стёсывая лишнюю толщину и дольтерённо кивая. Всё, толщина теперь подходящая, можно начинать. Всё готово. «Так, где, говоришь, этих элементалей больше всего?» «Там», — пацан показал рукой чуть в сторону. «Там трещин в земле много, и они это любят. бывают большими группами там собираются. Только плохо там, жарко очень, голова кружится. Можно даже в обморок упасть и погибнуть, если за своим состоянием не следить. Это хорошо, значит, там вот этих не будет». Я ткнул пальцем на группу игроков, где-то сперевших стол, и, прячась за ним, как за передвижной баррикадой, дубинами пытались атаковать медленно ползущего элементаля. Почему говорю «пытались»? Потому что это не очень у них получалось. Слитный удар дубин привел к одному результату. Концы дубина вуглились, а шарапнель нераскаленных камней, впившаяся в доски стола, немедленно его воспламенила. Эту проблему можно было бы решить просто — перехватив с собой пару ведер воды или предварительно обив столешницу мокрыми зайчьими шкурами. Но это они будут делать уже с другим столом. Этот полыхал веселым пламенем, и спасти его уже не удастся. А вообще, методика рабочая. Думаю, в конце концов, они добьются успеха. Вот только это будет первого победа. Насколько я знал, кузнец продавал дубинки по три серебрушки за штуку. А судя по тому, как быстро они выходят из строя, охотники на дубинках просто разорятся. Подтверждая мои слова, со стороны охотников донеслась матерная ругань. Они плюнули на дограющий стол и пошли в сторону деревни. Мы плевать не стали, сберегая дефицитную в этих местах влагу, и потопали от деревни в сторону, указанную Гришей. «Здорово!» — от тройки отделился один из игроков и подбежал к нашей процессии. «А вы чего это делаете? Куда такие гружёные отправились? Да ещё и с яичной козой! Первый раз такое вижу!» «Здоровее видали!» — буркнул я. «Во-первых, это не коза, а во-вторых, сам не видишь, что ли? Идём, алтарь богу огня строить, молиться буду, а не с мне сил. Хочешь быть адептом огненного бога? Могу устроить всего за один золотой». Э -э, нет нет-нет, это я просто так спросил». Парень рысцой дёрнул к своим, на ходу крутя пальцем у виска. «Ну и ладно, глядишь, больше лезть не будут. Не хотелось бы раньше времени открывать всем свой способ охоты, а то вся арава с кроличих холмов сюда переметнётся». а их там больше, чем этих самых кроликов. Я вчера не поленился, сходил, посмотрел. Там одна очередь в походный бордель метров двадцать, а уж за кроликов вообще война идёт. Вот там!» Слушка ещё раз ткнул пальцем туда, где идеально ровная пустошь начала слегка изменяться. Земля пошла трещинами, часть грунта вытолкнула наружу. Как раз по этому грунту ползала пяток элементалей. Ещё втрое большее количество было видно в ближайшей округе. — Дальше идти опасно, можно пострадать. — Ладно, сваливай всё здесь и возвращайтесь с доли назад. Минут через двадцать можно начинать, только смотри. Не забывай каждый раз шкуру ей смачивать. — Не забуду. Гриша развернулся и, ведя на поводу моего пета, потопал назад в деревне, а я пошёл подыскивать подходящее место для моего алтаря. Пацан оказался прав. Жара всё нарастала, и вскоре у меня отщёлкнулась первая хпшка. унесённая негативным дотом перегрев. Но повышенная выносливость, спасибо, Алёне, пусть небольшая, но регенерация, пока позволяли шастать тут не особо напрягаясь. Я перешагнул одну глубокую расщелину, от которой шёл нестерпимый жар, и остановился около второй. Она была старой, полузасыпанной, и, главное, нужной ширины. Я примерил трубу от самовара, она вошла туда как родная. Отлично. Можно отправляться за остальными вещами. Переноска тяжести на такой жаре усилила перегрев. Пришлось остановиться и всё-таки использовать один из купленных эликсиров. Малый эликсир защиты от огня уменьшает урон, наносимый огнём на 10% на 10 минут. Принятый внутрь горьковатый тварь снял негативное воздействие перегрева, дав регенерации восстановить часть потерянных хитпоинтов. Пока он действовал, я успел запихать бревно в трубу и вколотить их в понравившуюся расщелину. Вбитые из боков клинья зафиксировали его ровно в вертикальном положении. под Подползший элементаль любопытно ткнулся в металл трубы и разочарованно пополз дальше. Видимо, кроме кремния, которые элементали поглощали с поверхности земли, их больше ничего не интересовало. «Вот и всё!» — я отряхнул руки. «Можно начинать!» Я высыпал из принесённого мешка собранный кремний, разбросал вокруг бревна и по приставленной лестнице вскарабкался наверх. Сгромоздился на прибитый к верхушке табурет и огляделся. С высоты трёх метров обзор сильно не улучшился. К тому же вся земля была покрыта обрывками тумана, превращающего горизонт в белёсое, беспросветное марево. Бегающих около деревни игроков тоже не видно. И это хорошо. Значит, меня они тоже не видят. Я вытащил подаренный дуболому амулет призыва питомца и потёр его большим пальцем. Уже через пару минут внизу послышался знакомый цокот, и в обрывках тумана замелькала светлая фигура Пэта. Овца подошла к столбу и тупо на него уставилась, не понимая, куда делся позвавший её хозяин. «Здесь я, здесь! Поближе подойди, дура!» Доля удивлённо посмотрела наверх, явно не понимая, какого чёрта её хозяин забрался на такую верхотуру и изображает там из себя одинокого аиста. Я тем временем болтал верёвкой, закреплённой на ней кошкой, пытаясь подцепить притороченные к её спине бурляки с водой. Наконец-то у меня это получилось. И я потянул их наверх. Поздравляем. Сила плюс один. Поздравляем. Акробатика плюс один. Наконец-то. А я уж думал, эта сила никогда не докачается. Ещё четыре единички, и можно будет раскидать свободные очки. Правда, я к тому времени, скорее всего, буду уже опять на космолётах летать. Вернее, на старшем инструкторе по физподготовке, мадам Джейн Вулф, скакать. Но это уже всё равно... Балансируя на узком табурете, будто настоящий канатокодец, я перелил воду из брудяков в бедро и отправил доли за новой порцией. Чего-то я перемудрил с этими верёвками. Наверное, легче будет спускаться каждый раз вниз, чем такое эквилибристикой заниматься. Хотя карматика при этом качается просто в лёд. Ну да ладно. Час икс настал. Сейчас увидим, не зря ли я здесь столько мутил. Как раз и первый клиент подоспел. Живая куча камней. Добралась до рассыпанного мной угощения, не торопясь, ползая прямо под столбом. Я тщательно прицелился и перевернул ведро. Секунду ничего не происходило, а затем рвануло так, что я чуть не сверзился с верхушки покачнувшегося столба. «Внимание! Вы убили крошечного лавого элементаля, уровень 10. Получено 126 очков опыта. Игрок броневой, уровень 4, прогресс 312 из 500». Вы убили существо на пять уровней больше себя. Достижение – боец один. Два из ста. Кое-как восстановив равновесие, я скатился вниз, внимательно разглядывая столб. Как я заметил в эти дни, элементали взрывались в массе своей, в горизонтальной плоскости, выкашивая всех находящихся рядом противников. Вверх же камни почти не летели. По крайней мере, меня сейчас ни один не задел. Столб же, защищённый толстым металлом саварной трубы, с честью выдержал массированную бомбардировку градом камней. Пара царапин да крошечная вмятина — вот и весь ущерб. А теперь главное, ради чего всё затевалось. Я зашарил глазами по земле, выискивая на чёрно-серой почве крошечный огонёк пламенеющего кристаллика. доля уже вернулось с новой порцией воды, а мои запасы кремния начал жрать следующий элементаль, когда я догадался положить руку на ближайший обломок камня и мысленно пожелал собрать лут. Получено. Малый осколок в сути крошечного лавого элементаля. Алхимический элемент. Вот так! Я радостно потер руки. Дело пошло. Быстро перелил воду в ведро, отправил Петта обратно и полез наверх. Так как элементаль уже подполз, не стал залезать на свой насест, плеснул прямо сверху лестницы. Взрыв, боль, тьма, болеяние. Капли воды падают на лицо. Болеяние, вода? Что произошло? Мерзкое блеяние повторилось снова, и мне пришлось открыть глаза. Открыл и сразу закрыл, ибо надо мной склонилась морда ужасного чудовища. Ужасное чудовище недовольно фыркнуло и снова заблеяло. «Доли, скотина, заткнись!» «Боже, почему так болит лицо?» Доли ничего не ответила. Вместо этого стряхнулась, как собака, закапав меня водой с ног до головы. «Вода? Ах, да! Эдди сам приказал ей шкуру водой поливать. чтобы она здесь не перегрелась. А боль? Боль, наверное, потому что в меня осколок попал. Кое-как сев, полез в логи и понял, что ничего не понял. «Внимание! Вам нанесен удар табуретом. Урон 49. 32 из 80». «Удар табуретом? Кто это меня так?» «Непонятно». Но кое-что в логах полезное есть. Последний из них гласил. «Внимание! Вы находитесь под негативным воздействием дота-перегрев». «Урон один. Девять из восьмидесяти». Чёрт! Там наверху было гораздо прохладнее, и этот дот отсутствовал. Здесь же, на земле, он начал действовать по-новой. Пришлось осушить зелье восстановления и снова наложить защиту от огня. Поднялся на ноги, оглядываясь, и сразу понял, что произошло. В отличие от столба, на лестнице не было защиты из металла, и точным попаданием ей перебил одну из ножек. Я рухнул вниз, приложившись подбородком от амурет. после чего благополучно отрубился, в итоге чуть не сдохнув от жары. Хорошо, что Пет вернулся. Сбрызнул меня водичкой. Спешка с этого момента отменяется. Поливать только со столба, предварительно крепко вцепишь в него зубами. Нашел осколок, прогнал овцу, перевернул лестницу и полез наверх. Поздравляем, ловкость плюс один. Поздравляем, акробатика плюс один. Да уж, я здесь точно как настоящий эквилибрист. подрузил на табурет ведро, кое-как влез сам, откинул в сторону лестницу, чтобы больше не пострадал от взрыва, глянул вниз. Там уже паслось три элементаля, хрустя нашим угощением. Так, глядишь, через пару часов придётся возвращаться за новой приманкой. На границе с деревней кремния гораздо больше. Там элементали не любят ползать, слишком холодно. Так, господа, на первый-второй рассчитайся. Ты, жирный, будешь первым. Стараясь не пролить ни капли мимо, Я вылил всю воду на самого большого и судорожно вцепился свободной рукой в табурет. Струя пара рванула вверх. Взрыв. Тряхнуло меня основательно, но кое-как я удержался. Фуф. Взрыв. Взрыв. После последнего толчка я на табурете не удержался, завалился назад, только и успев зацепиться ногами за столб. Проехал полдороги, обдирая бревно с зад и ноги, пока не завис вниз головой в считанных сантиметрах от камней. Поздравляем. Ловкость плюс один. «Поздравляем! Акробатика плюс два!» «Вашу мать, суки! Они еще и издеваются!» Оперся руками о землю, сполз вниз. «Что за хрень? Почему три взрыва?» Пришлось опять лезть в логи. «Поздравляем! Вы убили крошечного лаового элементаля, уровень 12. Получено 144 очка опыта. Игрок броневой, уровень 4, прогресс, 456 из 500. Вы убили существо на пять уровней больше себя». Достижения «боец» 1. 3 из 100. Внимание! С вашей помощью. Убит крошечный лавовый элементаль Уровень 7. Награда уменьшена. Получено 43 очка опыта. Игрок-броневой. Уровень 4. Прогресс 499 из 500. Внимание! С вашей помощью. Убит крошечный лавовый элементаль Уровень 8. Награда уменьшена. Получено 49 очков опыта. Игрок-броневой. Уровень 4. Прогресс 48 из 600. Получен новый уровень, 5. Жизненная энергия, плюс 1. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Получено 1 свободное очко навыков. Получено 1 свободное очко умений. С моей помощью? Что значит с моей помощью? Я вызвал цепную реакцию, когда от взрыва одного взорвались остальные? Скорее всего. Опыт порезали, надеюсь, хотя бы лута не лишат. А вот здесь меня ждал приятный сюрприз. Из первого элементаля выпал всё тот же малый осколок, а вот из двух остальных выпали обычные осколки, и были они раза в два больше предыдущих. Совпадение? Не думаю. Да и эти големы не разлетелись на осколки подобно первому, а осыпались небольшими горками, уменьшившись в объёме лишь наполовину. Да и два последних взрыва были слабее первого. Отсюда, как поговаривает Алёна, встаёт вопрос. Что для меня важнее? Более крутой лут или прокачка? Смешной вопрос. Конечно, деньги важнее. На хрена мне опыт? Пару дней тут посижу, до конца срока денег хватит. Запрёмся в ванной комнате на это время, и пошло всё на хрен. Получается, надо собирать здесь как можно больше элементалей и взрывать всех сразу. Я вскрыл второй мешок с камнями, не жалея рассыпал всё вокруг столба. и, глядя, как ползающий вокруг элементали медленно начинает поворачивать в мою сторону, полез на стол. Было бы безопаснее поставить ведро на табурет, протянуть от него верёвку и, спрятавшись в расщелину, в нужный момент дёрнуть за неё, переворачивая ведро. Но в таком случае ведро упадёт вниз, и его постигнет судьба предшественника, пошедшего в итоге на растопку. А второго ведра у меня нет. Так что так и придётся залезать наверх и переждать там серию взрывов. По крайней мере... до тех пор, пока я не придумаю, как сделать так, чтобы ведро после переворачивания оставалось наверху. на что вы, как черепахи ползёте!» не выдержал я в конце концов. «Тут сейчас без вас все вороны расклюют нафиг. Так и хочется слезть и пинками вас подогнать ближе. Боюсь, только вы в ответ мне ногу можете отстрелить, а так давно бы подпнул. А это идея. Надо будет попробовать вас как-нибудь транспортировать с места на место». Пришлось, ёрзая на жёстком табурете, и стараясь не расплескать воду, ещё пять минут ждать, пока внизу соберётся приличная толпа. За это время я успел два раза посмотреть свои характеристики и серьёзно подумать, они плюнут ли мне на всё и не раскидать ли свободные очки по нужным местам, чтобы значительно себя усилить. Но что-то меня останавливало. Так и не решившись на это, я мысленно перекрестился, затем освободил руку, перекрестившись по-настоящему, и плеснул воду вниз. Шипение. Взрыв. Струи пара игра грат осколков. Взрыв! Сильный удар по пятке, чувствительно пробивший тонкую подушу сандалий. Взрыв! Взрыв! Взрыв! Резко резануло левую ягодницу. Взрыв! Треск столба и его рывок к земле. И такая же резкая остановка. Взрыв! В этот раз в себя я пришёл не на земле, а со столба я так и не упал, каким-то чудом успев обхватить его руками и ногами. И ещё заодно вцепившись зубами в табурет. Руки и челюсти свело судорогой. и я еле смог их расслабить, чтобы съехать вниз. Столб значительно покосился, и это было первое и главное наблюдение. К счастью, дело оказалось не в самом бревне. Его слегка погнуло, металл трубы был весь испрещен вмятинами, но еще неплохо держался. Подвел клин от взрывов, вылетевший из своего места. Да к тому же, несмотря на то, что я их регулярно смачивал водой, оба клина сильно обуглились. Однако проверка показала, что они еще довольно крепкие, И через 5 минут я уже опять сидел наверху в ожидании следующих клиентов и рассмотрел логи последнего столкновения. Поздравляем! Вы убили крошечного лавового элементаля уровень 12. Получено 144 очка опыта. Игрок броневой, уровень 5, прогресс 192 из 600. Вы убили существо на 5 уровней больше себя. Достижение Боец 1, 4 из 100. Внимание! С вашей помощью убит крошечный лавовый элементарь. Уровень восемь. Награда уменьшена, получено сорок девять очков опыта. Игрок броневой, уровень пять, прогресс двести сорок один и шесть Внимание! Вам нанесён урон крошечным лавовым элементарям. Сорок три. Тридцать семь из восемидесяти. Внимание! С вашей помощью убит крошечный лавовый элементаль Уровень семь. Награда уменьшена, получено сорок два очка опыта. Игрок броневой, уровень пять, прогресс двести восемьдесят три и шести Внимание! вам нанесет урон крошечным лавовым элементалям. 21. 16 из 80. Акробатика плюс 1. Внимание! Новое редкое мировое достижение. Игрок броневой первым в этом мире убил 10 крошечных лавовых элементалей. Приветствуйте нового героя! Награда за достижение. Плюс 1 к силе. Повышение параметра бонусное считается нулевым и не влияет на скорость прокачки данного параметра неигровыми методами. Плюс 5 к жизненной энергии. Повышение параметра бонусное считается нулевым и не влияет на скорость прокачки данного параметра неигровыми методами. Плюс 1 к силе духа. Повышение параметра бонусное считается нулевым и не влияет на скорость прокачки данного параметра неигровыми методами. Игрок броневой. Уровень 6. Прогресс 655 из 700. Вы убили существо на 5 уровней больше себя. Достижение Боец 1 5 из 100. Собранный лут. Малый осколок сути крошечного лавого элементаря. 2. Алхимический элемент. Обычный осколок сути крошечного лавого элементаля Редкий алхимический элемент. 8. Неплохо наварился. Но прошел по краю. Ранение в ягодицу было лишним. И сидеть теперь неудобно. Жалко, что боец перестал качаться. Мелкие здесь какие-то все. Надо новых противников искать. Говорят, где-то за кроличьими холмами лес с волками есть. Можно будет посмотреть. Доли. Хорош делать вид, что сейчас в обморок упадёшь. Вали отсюда! Ещё одна ходка, и сделаем перерыв.